Книга из серии «Вархаммер 40 тысяч» «Ересь Хоруса» Автор Грэхэм Макнил Грим То была легендарная эпоха. Могучие герои сражались за право человечества владеть галактикой. Бесчисленные армии императора Земли завоевывали планету за планетой в великом священном походе. Мириады чужеродных рас уничтожались и сметались с лица истории сильнейшими воинами его. Заря новой эры, непревзойденного величия людей была близка как никогда. Блистающие золотом мраморные цитадели отмечали победы императора. Памятники и триумфальные арки воздвигались на миллионах миров, говоря о невероятных свершениях его последователей. Первыми и главными среди них были примархи, сверхлюди, ведущие имперские армии от победы к победе. Неудержимые и полные могучих сил, они были вершиной генных экспериментов своего отца-императора. За ними шли многочисленные легионы космодесантников, сильнейших солдат в галактике, способных одолеть в бою сотню обычных людей. Вождем примархов был Хорус, прозванный славным, сияющей звездой, любимец императора, бывший ему почти что сыном. Он стал воителем, главнокомандующим всех его армий, Наместником на тысячах планет, покорителем галактики. Он был воином без страха и упрека, одаренным к тому же разумом дипломата. И когда пламя гражданской войны охватило империум людей, все его защитники оказались перед лицом чудовищной угрозы. Действующие лица Легион Детей Императора Фулгрим, Примарх Эйдолон, Лорд Командер Веспасиан, Лорд Командер Юлий Каесарон, капитан первой роты. Соломон Деметр, капитан второй роты. Марий Вайросиан, капитан третьей роты. Саул Тарвец, капитан десятой роты. Люций, капитан тринадцатой роты. Чармасиан, капеллан восемнадцатой роты. Гайус Кафен, заместитель Соломона Диметра, 2 вторая рота. Ликаон, оруженосец Юлия Каесарона первая рота. Фабий. Апотекарий Легиона. Легион Железных Рук. Ферус Манус, примарх. Габриэль Сантар, капитан первой роты. Каптай Бальхан, капитан Железных Бойцов. Примархи. Хорус. Воитель, примарх Легиона Сыновей Хоруса. Вулкан, примарх Легиона Саламандр. Коракс, примарх Гвардии Ворона. Ангрон, примарх Пожирателей Миров. Мартарион, примарх Гвардии Смерти. Прочие космодесантники. Эрип, первый капеллан Легиона Несущих Слова. Остальные персонажи. Имперская армия. Лорд-командер Тадеус Файль, гражданские лица. Сирена де Ангелус. фотограф и художник. Беква Киньска, певица и композитор. Остиан Делафу скульптор. Каролин Осинека, актриса; Леопольд Кадмус, поэт; Армонд Бракстон, посланник администратора Терры; Эвандер Тобиас, архивариус гордости императора; Ксеносы; Эльдрат Ультран, провидец мира Ульве; Хираен Гольдхельм, воевода мира Ульве. Часть первая. Великолепный воин. Испытания приводят нас к триумфам. Через страдания мы достигаем счастья, ибо истинное наслаждение скрывается в учебе, тренировке, совершенствовании себя. Конечно, ничто не может обойтись без ошибок, совершенных по невежеству, глупости или злому умыслу. Но мы должны пройти сквозь тьму, чтобы достичь света. Примарх Фулгрим. Достижение совершенства. Совершенство возникает в тот момент, когда последний фрагмент добавлен. Оно появляется в тот миг, когда последний фрагмент отброшен. Остиан Делафур, каменный человек. Истинный рай, тот, что недостижим для нас. Пандорас Женг, философ, советник, аутарха, девятого индонезийского блока.